Подобрав и погрузив раненых, пулеметчиков, что находились на хвостовом вагоне, не нашли. Эшелон помчался дальше, скорей, скорей к фронту. Ночью ощущение тревоги и опасности стало острее. В той стороне, куда с таким нетерпением стремился поезд, стояли, обнимая полнеба, багровые зарево, будто небо обильно сочилось кровью. Один раз мне показалось, что мы летим над огненной землей, справа и слева буйно разлилось, стекая за горизонт пламя, горели хлеба. Крестьяне, уходя в глубь страны, поджигали массивы спелой ржи и пшеницы. В ночном сумраке различались обозы, Они тянулись навстречу нам со скарбом, со скотом, с ребятишками. Что-то до тоски горестное и древнее было в этих обозах. Точно выплывали они из мглы веков. Так было во времена нашествия монголов, поляков, французов. Люди покидали родные насиженные гнезда. Весь следующий день эшелон, прокрадываясь к фронту, Часто и подолгу стоял, ожидая, когда починят пути, развороченные бомбами. К ночи он достиг маленькой разбитой станции, не доезжая орши. Курсантов, нас было шестеро, прибывших на пополнение командного состава подразделений, принял представитель полка, капитан, резкий человек с охрипшим голосом, в темноте трудно было разглядеть его лицо. Он зачем-то потрогал каждого из нас, подталкивая друг к другу, сбивая в тесную кучу, затем бросил недружелюбно. «Идите за мной!» Но с места не сдвинулся. Мы тоже стояли. Поглядев в сторону Зарева, откуда неслись глухие протяжные стоны земли, там рвались снаряды, приказал с раздражением. «Проверьте оружие!» И, узнав, что мы безоружны, неожиданно хохотнул, отрывисто и презрительно. — Да вы что? На кулачный бой приехали? Ха, глядите на них! — Присылает черт знает кого! И зашагал прочь в темноту. За станцией он остановил грузовик. Мы прыгнули в кузов, полный каких-то ящиков. Машина пробиралась по опушке леска, осторожно нащупывая дорогу качалась на ухабах и рытвинах и через час вползла в деревню Рогожка, приткнулась к изгороди в темном переулке. Капитан, выпрыгнув из кабины взбежал на крылечко избы и скрылся в черном проеме двери. Мы остались ждать. В темноте вдоль улицы и в проулках между домов безмолвными тенями двигались люди. Запрягались лошади и нагружались подводы, урчали моторы. В дальнем конце деревни надрывно, с подмывающей тоской, выла Назарева собака. В сенях плакал ребенок, и женщина успокаивала его сонным, умоляющим голосом. Через несколько минут капитан вернулся и все так же хмуро, с уничтожающей иронией, представил нас вышедшему вместе с ним начальнику штаба. «Вот они, товарищ майор, чистенькие, как новорожденные младенцы. Умеют ли стрелять, не знаю. Вы прибыли вовремя. Завтра нас не застали бы здесь. Отходим». Начальник штаба казался обеспокоенным и чрезмерно усталым. «Как ваша фамилия?» Спросил он меня и чуть склонил набок и голову, словно боялся, что не расслышит ответ. Сейчас определиться моя военная судьба. Пронеслось у меня в голове, я сделал шаг к нему. Лейтенант Ракитин, с ротой справитесь? Времени для раздумий и колебаний не было. Справлюсь, товарищ майор. Начальник штаба повернулся к капитану. Направьте лейтенанта Ракитина к Суворову, в третью роту. Я отодвинулся в сторону, давая место другому. Назначение получено, жизнь солдатская началась. Штаб полка снялся еще затемно. С уходом войск на деревню тотчас же легла неизгладимая печать. Она приняла вид заброшенный и обреченной как бы приготовилась к великому и неизбежному. Женщины поодиночке показывались на улице и, сожалеющие, с укором, глядели вслед ушедшим. При сильных и близких взрывах они с ужасом поворачивались в сторону боя, шептали что-то и, охоя и крестясь, загоняли ребятишек в холодные сырые погреба. На дворах беспокойно мычал скот, Собаки с поджатыми хвостами жались к домам, предчувствуя беду. И только неунывающие петухи, пренебрегая всеми опасностями, голосили беспечно и задорно, радуясь наступившему новому утру. В заревой свежести острее чувствовалось дыхание приближающегося бедствия. Запах гари, человеческого жилья и порохового дыма был удушливее и печальней. Звуки взрывов, то гулкие, и ленивые, то частые, беспорядочные, резкие, широко захлестывали землю. Ждать Связнова в деревне было тягостно. И мы, я и лейтенант стаюнин вышли на дорогу, твердо рассчитывая на одно правило «иди на запад, придешь на передовую». Летенант Стаюнин вынул из планшета карту. Он читал ее неторопливо, с особым удовольствием и важностью, вводя средним пальцем по зеленым разводам и линиям, определяя местонахождение свое и батальона. Стаюнин любил строй, выправку, дисциплину, порядок. Он был сыном кадрового военного полковника, сражающегося где-то под Псковом. Форма на нем была сшита из хорошего материала и на заказ. На хромовых по ноге сапогах играли солнечные блики, гимнастерка перетянута желтыми скрипучими ремнями снаряжение Через плечо висела полевая сумка, на боку планшет, на груди бинокль, в новеньком чехле. И весь он стоюнин, празднично чистый, юный, до хрупкости стройный, безмятежно улыбчивый, без тени страха или беспокойства, наводил на мысль, что собрался он в парк на свидание, а не в бой. «Я думаю, лейтенант, — сказал Стоюнин, оторвавшись от карты, — нам следует держаться этого направления, идти по этой дороге. Вон тот лесок, видите?» Лейтенант обращался ко всем на «вы». «На карте вот он. За ним должны быть фамины дворы. Бои шли рядом, но дороги, ведущие к передовой, поражали пустынностью. Точно подразделения были брошены на произвол судьбы. Спокойствие напоминало затишье перед сильной грозой. Лучи восходящего солнца оплетали верхушки деревьев красной паутины. Блики на сапогах Стоюнина померкли, припорошенные дорожной пылью. Показались два раненых красноармейца, без оружия, без пилоток, они брели в медсанбат. На вопрос, где расположен батальон капитана Сворова, они молча повернулись в ту сторону, откуда только что вырвались полуживыми, и лицо одного из них исказилось, выражая отчаянный страх и ожесточение. Он бросился к нам. Я увидел перед собой его остановившиеся, полные ужасы глаза. — На смерть идете, — заговорил он торопливо, упираясь мне в грудь здоровой рукой. Нервы, столько времени державшие его в напряжении, сдали. Он сел на колею и вдруг заплакал со зла и от бессилия, от жалости к себе и к нам. Этот плач как будто накидал в душу мне горячих углей. Я помог бойцу встать. — Успокойся, — сказал я хмуристый Ты просто устал. — Устал, — горько и с обидой повторил боец. — Эх, лейтенант, хочешь, пойду с вами назад. В этом вопросе было столько решимости, что малейшее наше колебание, и он вернулся бы. Я сказал мягко и участливо, добирайся до медсанбата, дружок. Боец молча отвернулся от меня и, дернув за рукав своего товарища, как будто с неохотой побрел дальше.